Мария Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно, за тем, чтобы немедленно выцарапать ему глаза, но ее удержали силой. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку доподлила еще яду. «Ах, Мария Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь», проговорила она самым медточивым голосом.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 — Что ж, может быть, и в самом деле так было, — отозвалась Фелисат Михайловна. — Ну да, может быть, и в самом деле так было, — пробормотал тоже князь. — И он, и он туда же, господи боже мой! — вскричала Мария Александровна, всплеснув руками. — Как вы убиваетесь, Мария Александровна! Вспомните-с, что сны не спосылаются богом-с! Аж коли бог захочется, так уж никто, как богс, и на всем его святая воля лежитс. Сердиться тут уж нечегос. Ну да, сердиться нечего, — поддакивал князь. Ну да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли, — едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих.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 И вщас цена немедленно изменилась в своём характере.